Глава одиннадцатая. Сон. Это был железнодорожный вокзал. Очень странный железнодорожный вокзал. Роберт не мог понять, каким образом здесь оказался. В глаза бросились четыре мраморных колонны высотой метров три, на которых держались большие круглые часы. Часы показывали ровно полдень. Он стоял и смотрел на то, что происходило вокруг него. Много людей, самых разных людей и самого разного возраста. И все они одеты в красивую, но очень старую одежду, такую носили лет сто назад. Женщины были в узких длинных платьях преимущественно черного цвета. У каждой длинные волосы аккуратно уложенные под шляпку. Шляпки с широкими и узкими полями, высокие и пониже, как правило, отличались как оттенками, так и украшениями. Девочки в основном носили белые муслиновые платья, скромные шляпки и миниатюрные туфельки белого или розового цвета. Женщины преклонного возраста носили на голове несколько странные белые шали, палантины. Они не спадали складками вдоль висков, оставляя открытой лишь часть лица. Все мужчины без исключения были одеты в черные фрачные костюмы и черные цилиндры. Одежда мальчиков представляла собой точную копию одежды мужчин. Только фрачный костюм был светлый, а цилиндры гораздо меньше. У престарелых мужчин отсутствовали головные уборы и туфли почему-то издавали при ходьбе скрипп. Если это действительно был железнодорожный вокзал, то выглядел он очень странно. Ни у одного из пассажиров не имелось с собой вещей. Движения людей выглядели медленными, и никто не произносил ни слова. Имелась еще одна странность. Все эти люди, включая детей и стариков, стояли возле небольших окошечек с надписью «Касса». Видимо, они покупали билеты. А когда покупали, отходили от кассы и вставали рядом с колоннами под большими часами. Сейчас там стояли четыре человека, трое молодых людей и женщина преклонных лет. Судя по внешности, эти люди, скорее всего, индейцы, хотя могли быть и колумбийцами или мексиканцами. Часы начали звонить, как колокол. Когда пробил двенадцатый удар, они направились к двери, видимо собираясь выйти на пирон. В тот же миг от каз отделилась еще одна группа из четырех человек и встала под часами два мальчика, молодая девушка и взрослый мужчина. Роберт поймал себя на странных мыслях: часы не должны были отбивать полдень. Когда он пришел, стрелки уже показывали ровно двенадцать. Взгляд остановился на часах без одной минуты двенадцать. Секундная стрелка совершает круг. Снова те же двенадцать ударов. Четверо под часами уходят. Другие четверо отходят от касс и подходят к часам. «Почему их всегда четверо?» Задался вопросом Роберт, наблюдая за этой странной церемонией. «Почему не два или пять? Что бы это значило? И что это за вокзал со странными часами? Почему они все время идут назад?» В поисках ответов он вышел из вокзала на пирон. Он увидел только одну платформу, на которой стоял старый поезд с восьмию вагонами. На вагонах висели железные таблички с надписью «Буффало Аллаур». Роберт некоторое время озадаченно смотрел на эти таблички. Он прожил одиннадцать лет в Буффало, но ни разу не видел этого вокзала. Должно быть... «Это какой-то старый вокзал в окрестностях». Название конечного пункта пути ни о чем ему не говорило. Он вообще плохо ориентировался в географии. Но название запомнил и пообещал себе, что посмотрит в интернете информацию об этом городе. Часть пассажиров уже заняла места в вагонах. Он видел их силуэты через окна. Почему силуэты? Свет на перроне был очень тусклый. Он исходил от газовых фонарей, подвешенных на высоких тонких опорах. Они очень подходили этому поезду, этому перрону и вокзалу. Такие же старинные и очень милые милый фонарь. Да уж лучше слова и не придумать. Пробормотал Роберт, оглядываясь по сторонам. Странно, что здесь вообще ничего нет, хотя бы хот-доги продавали, да и чашечку кофе неплохо бы выпить. Рядом с ним неожиданно раздалось дребезжание. Не весть, откуда появился кондуктор, молодой человек в форменной одежде начала прошлого века. На фуражке имелась пластинка с номером 320. Потрясая золотистым колокольчиком, он направился к последнему вагону. Проводив его взглядом, Роберт вернулся обратно. Под часами снова стояли четверо: молодая женщина, взрослый мужчина, мальчик и девочка. Роберт посмотрел на часы, та же самая картина. Без одной минуты полдень, и бегущая маленькая стрелка совершает очередной круг. «Сейчас и эти уйдут», — подумал Роберт, когда начали раздаваться удары. Когда отзвучали двенадцать ударов, женщина взяла мальчика за руку и повела к выходу на перрон. Вслед за ней и мужчина взял руку девочки, но она внезапно вырвалась и закричала «Папа! Папа!» Этот крик проник. Куда-то глубоко в душу Роберта. «Девочка...» «Это была его дочь...» «Химена...» В этот самый момент и женщина с мальчиком остановились. Остановились и обернулись. Он узнал Сьюзан и Робби. Робби хотел закричать, позвать, побежать, но не мог двинуться с места. Мужчина схватил руку Химены и поволок за собой. Девочка заплакала, но больше не сопротивлялась. Перед тем, как все четверо скрылись за дверью, Роберт снова услышал этот страшный крик «Папа!». В нем все бурлило. Он начал кричать и сорвался с места. Роберт никогда так быстро не бежал. Когда он оказался на перроне, Сьюзан, Робби и Химена уже садились в самый первый вагон — Он побежал к вагону и хотел запрыгнуть на подножку, но дверь захлопнулась прямо перед его носом. Он принялся колотить в дверь обеими руками и требовать, чтобы его впустили, но она оставалась наглухо закрытой. Тогда он попытался войти в следующий вагон. Он пытался войти во все двери каждого вагона, но ни одна не поддавалась. Крики папа, папа не прекращались ни на мгновение. Роберт побежал вдоль поезда обратно к первому вагону. Сьюзан сидела рядом с Робби. Ни он, ни она даже не смотрели в его сторону. Они словно застыли. Напротив них сидел тот самый мужчина, который забрал Химену. А Химена... Химена стояла напротив окна и смотрела прямо на него. Она что-то сказала, потом снова и снова. Роберт напряг слух до предела. «Папа, они забрали нас, меня, маму и Робби. Нам очень страшно без тебя, очень страшно. Помоги, папочка!» Неожиданно поезд исчез. Исчез и вокзал с пероном. И странные часы. Он стоял один под солнцем. И далеко впереди простиралась мрачная пустота. Роберт проснулся, вскочил с дивана и страшно закричал, потом рухнул на колени и зарыдал. Надрывный плач не прекращался до самого утра.